Однако сомневаться не приходится. Таинственный незнакомец — это человек из желтой комнаты, чьи страшные удары обрушились на мадемуазель Стейнджерсон, но она его, тем не менее, не выдала. Ах, увидеть бы его лицо! Застать врасплох! Схватить! Я подумал, что если сейчас прыгну в комнату, он убежит.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 И, понятное дело, оружие придало мне уверенность. Итак, оставив Фреда у окна, помеченного на плане цифрой пять, я осторожно двинулся к комнатам мадемуазель Стейнджерсон в левое крыло замка. По дороге я зашел к господину Стейнджерсону. Папаша Жак, повинуясь моим указаниям, сказал своему хозяину только, чтобы тот поскорее оделся. В нескольких словах я сообщил господину Стейнджерсону, что происходит. Он тоже взял револьвер, и мы втроем вышли в коридор. С момента, когда я увидел убийцу за письменным столом, прошло не более десяти минут. Господин Стейнджерсон предложил ворваться в спальню и выстрелить в преступника. Это труда не составляло. Я объяснил, что главное — не следует рисковать.